Глава 21. Лезгнула, отворяясь, низенькая, обитая железными полосами дверца. Звонко, импронзительно, до зубовной боли взвизгнули ржавые петли. Дверь распахнулась. В нос ударило зловоние темницы, ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий смрад подземелья, сопрювшей соломы, немытых тел, крови, пота, мочи, экскрементов, страха, отчаяния и боли. Горящий факел стражники держали сзади у самой головы пленника, освещая скорее его самого, нежели путь ему. Факел трещал на духах, наравил подпалить волосы, брызнуть смоляной каплейю за шиворот. А впереди широкая лестница без перил, высотой в человеческий рост. Лестница вела вниз. Щел. Древко алебарды больно ткнулось промеж лопаток. Вперёд. Толчок вышел сильным. Несколько скользных ступеней пришлось не пройти, пробежать, обожать со связанными руками до да с короткой тяжёлой цепью на ногах. Ох, как неудобно. Падение и беспомощного барахтанья в дурно пахнущей луже у порога удалось избежать лишь чудом. Быстрее. Снова тычок. На этот раз его кольнули в спину алибардным острием. Слегка так кольнули. Осторожно, расчётливо и умело, чтобы не поранить, не покалечить или не дай бог не убить ненароком ценного плинника, но всё же ощутимо. Кольнули как подстегнули, по неволе пришлось переставлять скованные ноги побыстрее и идти на потех у стражи частыми мелкими шашками, идти дальше. Глухо позвякивает цепными звеньями, и ощущаю гуллыми подошвами толстый холодный липкий слой грязи и притоптанных нечистот. А что делать? Остановишься снова толкнут, кольнут, сбьют, повалят. А так на ногах, а ну всё же лучше, чем мордой в тюремном дерьме. благородного рыцаря, фальцграфа Дипольда Гейнского, известного также под прозвищем Славный, сына асландского курфюрста и будущего кайзера Карла Осторожного, снова гнали куда-то в неверном пятне факельного света. По сырому коридору с закопченным потолком гнали, как бессловесную скотину на убой, как бессловесную. О, Дипольд Славный, многие мог бы сказать сейчас конвоирам, сказать, не взирая на то, что полностью находится в их власти, и что руки не мют от фризавшихся в кожу пут, и что на ногах звенит короткая цепь. Да уж, он бы сказал, но вот кляп во рту, в упорскрежетать зубами от бесильной ярости. Да ведь и не поскрежещь особенно с кляпом-то. Проклятие, проклятие, проклятие, проклятие. Давай, давай, шевели капытами, ваш светлость. Забавляясь панукали знатный пленника Берланцы, ещё один укол пришёлся в поясницу, третье чуть ниже, не столько больно, сколько обидно. А Дипольт мог лишь рычать в ответ, доживать ненавистный кляп и думать, и давать самому себе страшные клятвы: погодите, зминые псы, за позор Дипольта славного вы ещё ответите. Все до единого И вы, и ваш проклятый марграф, и его приспешник колдун, вся Берландмарка ответит. Шли по широкому проходу. Отблески трескучего факела вырывали по обе стороны коридоры клетки камеры, забранные решётками, отделённые друг от друга толстыми железными прутьями, припудненные на каменном основании. Дипльд рыскоглазами вправо-влево всматривался, запоминал. Пригодится, быть может. Первая клетка справа у входа в темницу оказалась пустой, дверь распахнутая, внутри соломы под потолок. Видимо, отсюда её разносят по другим камерам на подстилке. Ещё в глаза бросились широкие, грубо вырубленные и сильно наклоненные вниз короткие желоба, вонючие, сливы, что ли. Ну да, для справления естественных нужд, видать, ставились. Отхожие жолоба громоздились в углу каждой камеры и утопали в больших бочках, прислоненных к клеткам снаружи, а уж как смердели бочки, жуть. Как и положено переносным погребным ямам, в пору нос затыкать, когда мимо идёшь. Только если руки связаны, не больно это заткнёшь. Коридор через подземное узилище казалось бесконечное, и решётчатых клетушек вдоль прохода располагалось немало. Причём пустовали единицы. В них на самом потолку имелись небольшие узкие, жаты кулак едва едва пролезет окошки. В прочих камерах не было и таких отдушин. Но именно в этих незаконных клетках находились узники марграфа. Людей словно специально держали в неимоверной тесноте и духоте. Да собственные на людей-то походили уже немногие. Диполь тащи передёрнутыми плечами, зверию грязные, заросшие в рваных лохмотьях, с гниющими трупями на руках и ногах. Многие в цепях и колодках, изморзждённые, худующие, будто живые скелеты. Одни лежали на грязном полу, и смешаны с грязью соломе, молча не шевелясь, не произнося ни звука, бездыханными колодами, то ли умерли уже, то ли ещё до прихода смерти утратили всякий интерес к жизни. Другие стенали и плакали. Что-то просили у стражников, о чём-то умоляли. Но как-то заученное, неубедительное, по привычке скорее. Кофать еды нам сюда. Едва разобрал дипльт в нудном монотонном бубнеже, междупротив втянулись длинные костлявые изъязвлённые руки, нисчестные пытались не ни словом, так хотя бы прикосновением обратить на себя внимание тюремщиков. Ну нарывали лишь на грубые окрики иточки алибард. Ругани и удары не действовали, и в конце концов, потерявшее терпение страж шпкнул горящим факелом в щиты растопыренные пальцы. Дикий вопль отразился от чёрных сводов подземелья и растворился где-то в непроглядной тьме впереди. Обожжённый, треща почерневшей от факельной смолы рукой, отскочил вглубь клетки, за спины сокамерников, заойкал, запричитал. Урок был усвоен. Руки к стражникам больше не тянулись. Стоять. Сдагнутый крюк на убухе Алибарды, словно палец голема, опустился на плечо Дипольда. Палец дёрнулся назад, вонзился острьём под ключицу. Коготь, не крюк. Дипольд взрыкнул от боли, остановился. Один из стражей прислонивали Барду железным прутьем подальше от пленника. Уже Грымхель, тяжёлой поясной связкой искал подходящий ключ. Нашёл. Большой, массивный. с прустенькой бородкой вставил в замок на двери ближайшей клетки. Эх, были бы сейчас руки свободны, оттолкнуть тюремщика от двери, дать тушной свечкой по морде, под люки шлем, а потом подхватить алибарду и ходи ваш свец. С издёвкой прогундуйся ли на духом. Дверь решётка открылась. Факел осветил узилище. После всего увиденного, в общем-то, ещё и не так плохо. клетка из тех, что не заняты, с прелой соломой на полу, со зловонным сливом в одном углу и скомканным грязным одеялом в другом, с маленьким окошком наверху, до которого в поручнем не дотянуться и не допрыгнуть, но главное нет жуткой скученности, нет звероподобных соседей, оборванных, вонючих и гниющих заживо. Располагает светлость. Гоготнули за спиной. Будьте как дома. Кто-то дёрнул за вязки кляпа, вырвал изо рта обслюнявленную и изгрызенную тропицу на ремешке, и прощальным подарком ножом по путам и ногой подзад, уже падая, дипольцаобразил, что свободен. Относительно свободен, конечно, если не считать цепи на ногах и прутья в клетке и толстых стен подземелья. Но всё же свободен. Руки свободны, болезненны удара камней. Он сильно бьётся плечом по раниным алибардным крюкам. Неважно, безвольная кукла иди плеткается по тонкому слою влажной и заплесневелой соломы на жёстком каменном полу. Катится пачка, исрашибая и раздирая в кровь колени и локти. Ерунда. Фальскрав быстро, так быстро как только может, поднимается на ноги. Слышится, как звенит неснятая цепь, короткая и тяжёлая. Плевать. Нет, он не побежал на зад глумящимся тюремщикам с жалкими семенящими стренужными шашками. Он прыгнул как лев, метнулся как золотокрылый грифон со сланского герба на ненавистных конвоиров с алебардами, сам с голыми руками, уже в прыжке с задним числом осознавая, что в посиневших от тугих пут руках ещё не восстановлен кровоток, что они не смогут сейчас послужить ему верой и правдой, как служили прежде. Ничего, главное добраться до вражеского горла, а там уж зубами как-нибудь там. Он ударился об захлопнувшуюся решётку с маху, слёту всем телом, онемевшими руками и искажённым лицом. Поздно, уже звякнул, закрываясь замок. Стража отступила. Ржавые пруты на решётке этой двери были частыми, крепкими. Головы не просунешь, зубами не дотянешься, рукой Дипс попытался схватить кого-нибудь сквозь, никого не поймал, конечно. Глядико, а ведь почти успел. Чуть из клетки не выскочил. Хмыкнул кто-то из берланцев. "Идём", сухо приказал другой. Стража направилась к выходу. Лезвия алибард тускло поблёскивали в свете факела. Потом грохнуло, лязгнуло, и факельное пламя отсекло низенькая дверь, обитая железными полосами. Сыман овалившаяся на дипольта не была сплошной и непроглядной. Маленькое окошко под потолком давало немного рассеянного света, но лучше бы уж полная темнота. В этом слабом свете диполь чувствовал себя ярмарочным шутуном на помосте в окружении ярких огней. Его клетка освещалась, его видели прочие обитатели подземелья. Сам же он поначалу не мог разглядеть никого и ничего вокруг. Вокруг был только зловещий, и зловонный мрак. Мрак этот оживал, копошился, шевелился, шептался. Сначала до ушей Диполь донеслось зависливая, ненавидящая. Счастливчик. Счастливчик, счастливчик, счастливчик. Шелестящим мхом подхватила и зашуршала темнота то тут, то там. Он не сразу и сообразил, что это о нём. Потом Один в клетке с окном. Потом понял, да, о нём. Из благородных небес, из белоручек. Недовольно шушукался мрак. Шёпот нарастал, как снежный ком, полнился осторожной многоголосицей, громчел, переставал быть шёпотом. А то из графьёв небес каких-то слыхали, светлостью его называли. И что из графьёв? Надо же. Да всякого народу тут побывало. Говорят, даже их милости бароны в этих клетках сиживали, но вот Светлости. Диполь слушал, стиснув зубы. Языки невидимых крикунов развязывались, голоса крябчали, раззадоривались. Подумаешь, Светлость. Да и срок и сиятельство ещё тут объявится, а то и сами их величество мы, правда, до этих времён не доживём. Э, ты чего каркаешь? Колесам не доживёшь, так другим беды не наклейкай. Ой-ой, и не каркаю. Я говорю, как есть. Злото свалилось нам попрёк. Не ездишь здесь долго не протяну ни ты, ни кто из нас. заткнись, отдёрнул новоявленный пророк чей-то грубый голос. Выродок языкастый. Сам ты выродок. Глухой стук, клацанье зубов, возня, рычание. Здорово смехивающая над звериные, скоротечные и жёсткая драка в темноте ни надолго прервала переругивания узников-невидимок. Потом удары стали чаще, сильнее, как будто били, забивали на смерть. Руками, ногами, насколько понял Дипльд, колотили и топтали бедолагу несколько человек сразу. Мольбы, стоны, хрипы избиваемого были едва слышны и звучали совсем недолго. Ещё некоторое время слышался глухой, смачный звук с характерным похрустыванием. Затем, в несколько мгновений блаженной тишины и на Но... заинтересованно настороженные откуда-то с противоположной стороны коридора убили спокойно отозвались в ответ. Кривова убили. Повезло вам. И не понять, то ли зависть в словах, то ли злая насмешка. Теперь одним меньше в клетке.